Улица Волхонка, дом 16. Румянцев-Задунайский в рак украинской независимости. Дом построен в конце XVIII века. В 1775 году Екатерина II приехала в Москву на празднование кучук-каянаржийского мира с Турцией. И остановилась в Пречистенском дворце, выстроенном для неё Изо усадьбы Галицина в Малом Знаменском переулке. И все близлежащие владения были выкуплены казной для размещения в них императорского двора, приехавшего за государю из Петербурга. Дом 16 был предназначен для наследника цесаревича Павла. Покидая Москву, императрица подарила дом генерал-фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому. Граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский 1725-1796 годы жизни, полководец, дипломат, почетный член Академии наук, 1776 год, генерал-фельдмаршал с 1770 года. Нынешние украинские историки Румянцева с Дунайского особенно не жалуют. В своих учебниках клемят его как ярого крепостника, душителя свободолюбивой украинской самостийности. Такая оценка учёных братского государства делает фигуру полководца ещё более привлекательной для рассмотреть. Отец его, Александр Румянцев, был одним из подвижников Петра I. Знаменёт и прадед Румянцева по матери, боярин Артомон Матвеев, ближайший советник и друг царя Алексея Михайловича, убитый мятежными стрельцами в 1682 году. Как свидетельствуют исторические источники,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 Составленный отцом графский герб имел девиз «Не только оружие». Оноиспеченный молодой граф Петр Румянцев в 1743 году в чине полковника был назначен командиром Воронежского пехотного полка. Был ему тогда 18 лет. Румянцев отличился во время Семилетней войны 1756-1763 годов. Став генерал-породчиком в 1758 году, Петр Александрович получил под свое начало дивизию, с которой он доблестно воевал в сражении под Кунынсдорфом в августе 1759 года. По плану дивизия Румянцева заняла оборону в центре на высоте Большой Шпицы. Прусские войска, опрокинув левый фланг русских, атаковали Большой Шпиц, но были отброшены. Тогда Фридрих II ввел в бой свою лучшую конницу. Русские отбили и этот штурм. Затем полки Румянцева нанесли контрудар штыковой атакой, а опрокинули прусскую пехоту, заставив ее бежать с поля боя. Закон Эрсдорф Румянцев был удостоен одной из высочайших наград России — ордена святого Александра Невского. Но помимо орденов и званий, для военного нет лучшей характеристики, чем та, что дается противникам. Неудачнику Нансдорфа, прусскому королю Фридриху II, приписывают слова «Бойте и собаки Румянцева! Все прочие русские вы начальники не опасны!» В 1761 году Румянцев успешно руководил осадой и взятием крепости Кольберг, за что был произведен в генерал-аншеф. Корпус Румянцева во взаимодействии с эскадрой Балтийского флота блокировал Кольберг на побережье Балтийского моря.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 В ходе осады Колберга впервые в истории русского военного искусства были использованы элементы тактической системы колонна, рассыпной строй. Прибавилось и число наград полководцев. Новый император Пётр III, сменивший на троне скончавшуюся Елизавету, наградил военцев орденом Святой Анны первой степени. После вступления на престол следующий государь, Екатерина II, Пётр I Санч не принял присяги, пока не удостоверился в смерти Петра III. Екатерина II с неудовольствием отнеслась к поступку генерала, вызвала его к себе и долго беседовал. Ромянцев объяснял своё поведение тем, что не может присягать новому государю при живом императоре. Екатерина II, получив все атрибуты царской власти, активно занялась усилением властной вертикали.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 Екатерина II обосновала её экономическими причинами. От этой плодородной, многолюдной страны России не только не имеет доходов, но вынуждена посылать туда ежегодно по 48.000 руб. Но кто бы мог возглавить столь трудное дело? Императрица вспомнила Румянцева. И вполне обоснованно, не даром на его гербе красовалась надпись не только "Оружие". Румянцев зальке командовал себя не только талантлём полководцем, Но его мелом организатор. В 1764 году Пётр Румянцев был назначен президентом Малороссийской коллегии и генерал-губернатором Малороссии, и вот и должности стоял до конца своей жизни. Являясь главнокомандующим всеми военными силами Малороссии, главным командиром малороссийских казацких полков, запорожских казаков и украинской дивизии, Румянцев внес большой вклад в укрепление обороны южных границ России, комплектование и обучение войск строительства военной флотилии на Азовском море. Перед нем на Украине было оформлено законом установления крепостного права 1783 год. Вот за это и не любят сегодня Румянцева на Украине. Бан, являясь одним из крупнейших помещиков своего времени, проводил имперскую политику порядочения и управления и ликвидации автономии, руководил проведением так называемой «румянцевской описи Малороссии». Но в истории России Румянцев занимает достойное место. Одержав безоговорочные победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, Он наиболее яркой полне проявил свой блестящий талант полководца. Наградами за победы стало произватов Ромянцева в генерал-фельдмаршалы, награждение орденом Святого Георгия высшей первой степени. Не считая Екатерины II, возложившей на себя этот орден в качестве учредительницы, он стал первым кавалером высшей степени военного ордена Российской империи. И вот о миме Фридрих II писал тогда Ромянцев. Полная победа, которую одержали вы над турецкой армией, приносит вам тем более славы, что успеху я был плодом вашего мужества, благоразумия и деятельности. Саму эту войну зачастую называют Румянцевской, поскольку главные победы русских войск в ней связаны с его именем. Особо громкую славу Румянцеву принесло сражение у реки Кагул в июле 1770 года.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 А в 1771 году был отвоеван и правый берег реки. Успешно проведя военную кампанию в 1774 году, заблокировав главные силы турок, Румянцев вынудил Турцию заключить Кучук-Кайнарджийский мир на выгодных для России условиях. Именно На празднование этого мира и приехала в Москву императрица в 1770 году, остановившись в Пречистенском дворце. Основное торжество было устроено на Ходынском поле. Екатерина II пожелала, чтобы по примеру римских полководцев Румянцев въехал в Москву через триумфальные ворота. Но Румянцев из скромности отказался от этой почёсти.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 В заключение мира массная весть в знак монаршу на то благоволение крест и звезда ордена святого апостола Андрея Первозванного, осыпанные алмазами и прочее. А ещё императрица подарила Румянцеву Суднайскому особняк на Волхонке. Дело в честь фельдмаршала выбить специальную медаль на Санкт-Петербургском монетном дворе. Вряд ли в России в то время нашёлся бы другой военный начальник. Чьи заслуги были бы признаны так щедро и достойно. Вскоре триумфатор Румянцев был назначен командующим кавалерией русской армии. Но, как это часто у нас бывает, недолго музыка играл. Шартуна в лице императорского благоволения изменило своё расположение к фельдмаршалу. Как известно, императрица не всегда руководствос при принятии кадровых решений исключительно интересами государства.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 Тяготя с зависимым от светлейшего князя Таврического положением, Румянцев вскоре передал ему свою армию. В 1794 году Екатерина II вновь оказала Румянцеву высокое доверие. Верила ему главное начальство над войсками, собираемыми для похода на Польшу, для подавления и восстания Костюшка. Старый фельдмаршал много сделал для подготовки похода, его материального обеспечения. А лавр победителя уступил Суворову, руководившему военными действиями. Сам Васильч был на 5 лет младше Румянцева. В декабре 1796 года, через месяц после кончины императрицы, ушёл из жизни фельдмаршал Румянцев-Задунайский, столько сил положивший для расширения границ России и укрепления государства согласно планам Екатерины II. Он успел воздать должное фельдмаршалу и новый государь Павел I, объявивший в русской армии трехдневный траур в память великих заслуг фельдмаршала Румянца в Отечество. Петр Александрович Румянцев был женат на Екатерине Михайловне Голицыной, 1714-1770 годы жизни. Из его сыновей в Москве был хорошо известен Николай Петрович Румянцев, 1754-1826 годы жизни. Канцлер, председатель Государственного совета, коллекционер, граф Николай Петрович Румянцев завещал свое собрание государства, благодаря чему и открылся в Москве в 1862 году в доме Пашкова на Маховой знаменитый Румянцевский музей, а затем публичная Румянцевская библиотека. Деятельность у Петра Румянцева как военачальника в существенной мере обусловила развитие русского военного искусства, Екатерининской эпохе. Идеи полководцев были использованы при выработке уставов и реорганизации русской армии. Наверное, из вей начальников лишь один Суворов может соперничить с Румянцевым по степени военного таланта и пользе принесённой в России в XVIII веке. В Москве есть памятник и площадь в честь Суворова. Балба бы справедливым в вековечии памяти Румянцева в столице. Поэтому не зря в этой книге так подробно о нём рассказывается. Ну, вернёмся, однако, к дому на Волхонке. В 1788 году он перешёл к Волконским, а позднее к бригадиру Лопухину. В 1806 году он был опять выкуплен казной, теперь уже у бригадира Лопухина, для устройства гимназии. Но в 1812 году сгорел и был отстроен заново к 1817 году. Устройство гимназии стало наиболее благородным назначением дома, так как до этого дом, много раз меняя своих хозяев, предназначался то под казармы, то для дипломатического приёма азиатских посланников, то под личные нужды представителей российской знати. Почти 100 лет этот московский особняк служил российскому просвещению и образованию. Началось всё 22 сентября 1786 года, когда в разных российских губерниях По велению императрицы Екатерины II были открыты главные народные училища. Открылось такое училище и в Москве. В 1802 году главное народное училище Москвы преобразовали в Московскую Губернскую гимназию, затем в Первую Морскую гимназию, для которой в начале XIX века и был куплен старинный дом на Волхонке XVI, тоже волею судьбы, связанной с императрицей Екатерины II. Первая мужская гимназия считалась одной из лучших в Москве. Гимназистов здесь готовили для поступления в Московский университет, а также для государственной службы. Сначала продолжительность обучения в гимназии была 4 года. Под и люди изучали латынь, иностранные языки, историю, философию и искусство едине, грамматику, политэкономию. Затем с 1828 года срок обучения увеличился до 8 лет. Добавилось изучение закона Божьего, логики, словесности и законоведения. Фундаментальная библиотека гимназии насчитывала около 12 тысяч томов. Обучение было платным, довольно дорогим. Но разночинцы платили менее благородных и получали от гимназии казенные платья. К тому же половина собранных средств выплачивала с лучшим преподавателем в виде премий, а из второй платили пособия бедным ученикам. Воспитывали гимназистов в ежовых рукавицах. Дисциплина была строгой. Им воспрещалось появляться в злачных местах, в трактирах, кофейнях, особенно на Кузнецком мосту и Тверском бульваре, носить летние вольные формы в хурачки и цветные или полосатые воротнички рубашек. Первым директором гимназии стал историк Дружинин. Здесь преподавал и литературный критик Аполлон Григорьев. Но в основном гимназия прославилась именами своих питомцев, среди которых историки Погодин, Соловьёв, писатели Островский и Оренбург, поэт Вячеслав Иванов, филолог Соболевский, князь-анархист Кропоткин, у которого от гимназии остались неприятные воспоминания, пианисты Гумнов, медики Сербский и Снегирёв, актёр Музиль, химик Намёткин, ботаники Палладин и Цингер, политики Милюков и Бухарин, математик Бугаев, отец Андрея Белого, и многие другие. В 1829 году гимназию посетил путешественник и известный ученый Александр Гумбольд. В 1831 году для разраставшейся гимназии прикупили соседний дом на Волхонке-18, принадлежавший к князьям Волконским и перешедших к Ермолову. В нем разместилась часть гимназических классов, канцелярии и квартира директора. А у гимназии своя церковь. В октябре 1854 года митрополит Московский освятил домовую церковь в гимназии. Интересно, что указ Святейшего синода об устроении гимназического храма был подписан с высочайшего соизволения. До 1887 года здесь служили заштатный священник а в 1889 году учредили собственные штатные должности духовенства. В начале XX века староста Иван Григорьев украсил храм серебряными с позолотой эмалью, ризами, образа иконостаса, соорудил царские врата. Дорогую бронзовую решетку соли, серебряный позолоченный крест в дубовой оправе даже провел в храм и в актовый зал гимназии «Электрический свет». Именно здесь, в актовом зале гимназии, была выставлена картина Александра Иванова «Явление Христа народу». Разумеется, эта гимназия была не единственной в Москве. В середине девятнадцатого столетия уже существовали вторая гимназия в Елохове, в усадьбе Мусина-Пушкина, третья на Малой Лубянке, четвертая в доме Пашко, потом переехавшая в усадьбу Апраксинах на Покровке. В пореформенную эпоху появились и частные мужские гимназии, такие как Полеванова на Причистенке и Kreisman на Петровке. Однако огромная слава всё равно оставалась за первой гимназией на Волхонке, так что в 1864 году её переполненную пришлось разделить на две, из сформировать из её параллельных классов новую пятую мужскую гимназию по тому же адресу. И тогда ученик Владимир Соловьёв, принятый сразу в третий класс Первой мужской гимназии, оказался учеником пятой гимназии, которую я кончил за тую медалью, получил безупречный аттестат с правом поступления без экзаменов в любое высшее учебное заведение России, в том числе в Московский университет. В гимназии учились только мальчики. А как же прекрасная половина населения? До середины XIX века вопрос о высшем женском образовании в России напрямую вообще не ставился. И лишь в 1850-х, 1860-х годах, когда начала существенно меняться социальная обстановка в стране, и возможность получить высшее образование перестала быть привилегией дворянства, женщины начали борьбу за право доступа в университет. Однако разрушить традиционный подход в образовании было делом нелёгким. Подтверждение тому университетский устав 1863 года, не предоставлявший женщинам право поступления в высшие учебные заведения. В связи с этим вспоминается эпизод из романа Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина". В седьмой части романа граф Вронский в разговоре с Анной негативно отозвался о женском образовании в России. что вызвал раздражение последнее. Проблема женского образования волновала и самого писателя. Он не раз высказывался на эту наболевшую тему. Граф Дмитрий Толстой, возглавлявший тогда Министерство народного просвещения, не поддерживал стремление женщин к высшему образованию. Но в связи со сложившейся политической ситуацией и студенческими волнениями В конце 1860-х годов был вынужден пойти на некоторые уступки. Было решено открыть по инициативе отдельных лиц, рядов учреждений и на их средства различного рода курсы для женщин, главным образом педагогические и врачебные. Такие курсы были открыты в 1869 году в Петербурге и в Москве. В 1872 году В Москве состоялось открытие педагогических курсов при обществе воспитательниц и учительниц. Позже они стали называться тихомировскими. Однако явным минусом всех открывавшихся курсов было то, что они не являлись высшими учебными заведениями и ставили перед собою весьма ограниченные цели. Они старались лишь дать слушательницам знания в размере мужских гимназий или подготовить их к учебу. преподаванию в начальных классах, про гимназиях и женских училищах. Кроме социальной обстановки, тормозившей разработку и реализацию проекта высшего образования для женщин, существовало ещё одно препятствие, имеющее непосредственное отношение к организации курсов. Нужен был человек, способный организовать подобный учреждень, имеющий влияние и вес как в Министерстве просвещения, так и среди профессоров Московского университета. Такой фигурой и стал профессор Владимир Иванович Герри Е, 1837-1919 годы жизни. Был он личностью известной, уважаемой, но не очень любимой коллегами. По мнению современников, он производил впечатление крайне самолюбивого, мнительного и вздорного человека. Тем не менее, в начале 1871 года он взялся за реализацию идеи высшего женского образования. Направив попечителю Московского учебного округа князю Шереинскому Шихматову бумагу о целесообразности открытия высших женских курсов, он предложил к ней проект Положения о высших женских курсах, в котором изложил основную цель и программу работы. В мае 1872 года Министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой дал согласие на открытие в Москве высших женских курсов как частного учебного заведения и утвердил положение о курсах. 1 ноября 1872 года на Волхонке, в здании 1-й морской гимназии, состоялось торжественное открытие московских высших женских курсов, курсов профессора Гирье, положивших начало высшему женскому образованию в России. На открытии выступил ректор Московского университета историк Сергей Михайлович Соловьев. В своей речи он сделал акцент на неудовлетворительном на тот момент состоянии женского образования в России. По содержанию своей работы и характеру организации московские высшие женские курсы профессора Гирье выгодно отличались от открытых раньше педагогических курсов. Они стали первыми визуальности высшими женскими курсами не только в Москве, но и в России. Первоначальное обучение было рассчитано на 2 года, а с 1886 года на 3 года. Программа обучения входила как гуманитарные, так и естественные науки. Занятия были платными. Желающие учиться на московских высших женских курсах могли быть постоянными слушателями, что обязывало их посещать все предметы и держать выпускной экзамен, или же находиться в на положении вольнослушателей. Постоянные слушатели должны были представить документ о среднем образовании или выдержать вступительный экзамен по русской всеобщей истории, а также по русской и всеобщей литературе. Для изучения обязательных предметов отводилось 15 часов в неделю. Лекции на курсах читали известные профессора Московского университета. В положении о курсах было специально оговорено, что в качестве преподавателей будут приглашаться преимущественно университетские профессора. Среди первых преподавателей были профессор Бридихин, физика, астрономия, профессор Веселовский, русская литература, Профессор Виноградов. История средних веков. Профессор Ключевский. Русская история. Ректор Московского университета. Профессор Сергей Михайлович Соловьев. История. Профессор Староженко. Всеобщая литература. Профессор Тихонравов. Древняя русская литература. Состав профессоров позволял обеспечить высокий уровень преподавания, повышал авторитет курсов и неизменно привлекал на них большой приток слушательниц. Руководил работой курсов в педагогический совет, благодаря с ректором университета, профессором Сергеем Михайловичем Соловьевым. Большинство в совете составляли профессора и преподаватели Московского университета. По окончании курсов выпускницы получали свидетельство о прослушании лекции, что было явной дискриминацией по сравнению с выпускниками-мужчинами. Получалось, что слушательницы московских высших женских курсов все равно не имели возможности сдавать государственные экзамены в университете, а, стало быть, не могли получить диплом специалиста. По этой причине в 1876 году профессор Гирье взялся за перестройку учебных планов из-за создания проекта Устава высших женских курсов, который бы давал своим выпускницам право преподавать в старших классах женских учебных заведений. В проекте устава говорилось о том, что служтельницы будут получать не только общее, но и научное образование. Поэтому в учебные планы будут включены некоторые специальные дисциплины. При этом обязательными оставались такие предметы, как всеобщая русская литература, история культуры и искусства. К сожалению, этот проект не получил поддержки в Министерстве народного просвещения. Граф Капнист, попечитель Московского учебного округа. писал по этому поводу, что женские курсы могут быть полезны, если за ними будет сохранён характер совершенно частных учреждений, если слушание лекций на курсах не будет давать никаких дипломов. Тем не менее, с первых лет своей работы московские высшие женские курсы начали завоёвывать авторитет не только в Москве, но и во всей России. Несмотря на то, что плата за обучение Полезная зачислена высокой, она составляла вначале 50, а затем 100 рублей в год. Что у курсов не было своего общежития, не хватало помещений для занятий. Доля слушательниц из провинциальных городов России с каждым годом становилась всё больше. В конечном итоге слушательницы из Москвы стали составлять менее половины от общего числа курсисток. Поступить на московские высшие женские курсы могла любая женщина. со средним образованием, внёсшие плату за обучение и представившие документы о благонадёжности. Довно в открытых курсах было два отделения: историко-филологическое и физико-математическое. Но в 1900 году попечительский совет высказался за учреждение третьего отделения естественно-исторического, которое, впрочем, так и не было открыто. Срок обучения В то время увеличился до 4 лет. Герье обосновал это изменение программы. Предусматривалось изучение целого ряда университетских дисциплин, а также специализации, которая должна была происходить на последнем, четвёртом курсе. Но времени и возможностей и дальше развивать женское образование в России у Герье уже не оставалось. Летом 1905 года профессора освободили от занимаемой должности директора курсов. Это событие совпало по времени с вступлением в силу временных правил 27 августа 1905 года, которые непосредственно касались работы высших учебных заведений. На основании этих правил Совет московских высших женских курсов 6 октября 1905 года избран на должность директора курсов профессора Вернадского. Однако почти одновременно он был избран на должность помощника ректора Московского университета, где и приступил к исполнению своих обязанностей. По отм от поста директора курсов он отказался. В связи с отказом Вернадского занять должность директора Московских высших женских курсов Совет курсов 29 октября 1905 года избрал на эту должность профессора Чиплыгин. В июне 1907 года состоялась закладка зданий учебных корпусов на земельном участке по малой Царицынской улице, ныне малой Пироговской, выделенном для курсов Московской городской думой. Уже в 1908 году были построены анатомический театр ныне Российский государственный медицинский университет и корпус физика-химия НИИ Московской академии тонкой химической технологии. В 1909-1913 годах архитекторам Соловьёвым и инженерам Шухову для курсов было построено здание на Девичьем поле. Одним из первых профессоров женщин стало выпускницы курсов Цубербиллер, автор многократно переиздававшегося учебника "Задачи и упражнения по аналитической геометрии". Нельзя не отметить тот факт, что с своими блестящими кадрами Московские высшие женские курсы во многом были обязаны министру просвещения Кассо. В результате проведённых им репрессий в 1911 году из Московского университета было исключено 1072 студента. за участие в революционном движении. Большая группа виднейших учёных-профессоров, более 100 человек, покинула университет, и значительная часть их перешла на Московский высший женский курс. Такое количество выдающихся учёных несомненно способствовало высокому уровню преподавания на курсах. Единственной слабой стороной учебной деятельности Московских высших женских курсов была педагогическая и методическая подготовка слушательниц. Министерство просвещения понимало эту проблему так: университет не может научить передаче этих познаний другим. Это должны принять на себя иные учреждения, в которые поступали бы молодые люди по получении высшего образования. Таким образом, впервые был поставлен вопрос о необходимости высшего учебного заведения, готовящего педагогический кадр. Московские высшие женские курсы за период времени с 1900 по 1918 годы значительно изменились. Они стали первым и крупнейшим высшим женским учебным заведением страны. К 1918 году курсы насчитывали 8,3 тысячи учащихся и уступали только Московскому университету. 4 июля 1918 года все вузы, в том числе и московские высшие женские курсы, были объявлены государственными учебными заведениями. 1 октября 1918 года были отменены все привилегии профессоров, связанные с учебными степенями и званиями. В вузах устанавливались две должности – профессора и преподавателя, что подрывало стимул к научной деятельности. А курсы были преобразованы во Второй Московский государственный университет, находившийся на Малой Царицынской улице. В Второму МГУ существовал до 1930 года, после чего его ликвидировали, а на его основе было создано три института: Второй Московский государственный медицинский институт, Второй Московский государственный институт тонкой химической технологии. И московский государственный педагогический институт. Вряд ли думал профессор Герье, возглавляя в 1872 году такое благое дело, как женские курсы, что через много лет его усилия принесут подобные ощутимые плоды. В 1918 году, когда были закрыты все московские гимназии, в доме разместился университет трудящихся Востока, китайский университет. По воспоминаниям местного сторожила, студенты университета врывались на богослужение в храм Христа Спасителя и заталкивали в подсвечники скатаные бумажные шарики, чтобы верующие не могли поставить свечку. Затем здания занимали Лесной институт, Министерство лесной деревообрабатывающей промышленности.